глава 27 вика карина игорь кажется удивленным появлению девушки это сознание того что это не он пригласил ее в гости я выдыхаю внимательно наблюдаю за его реакцией затем как потемнел его взгляд и руки сжались в кулаки он сразу же напрягся словно перед ним не беззащитная девушка а бомба замедленного действия удивительно как столько лет не юра Ни его родители не замечали его влюблённости в жену брата. Либо замечали, но никак не комментировали это. «Привет, Игорь», — улыбается она, поправляя свои рыжие локоны. «В одно мгновение мне начинает казаться, что вырез ее декольте слишком глубокий и откровенный, а длина платья неприлично короткая». «Каким ветром тебя занесло к нам?» Его голос звучит равнодушно, Но я-то знаю, сколько всего скрыто за ним. Наверняка он уже жалеет, что попросил остаться меня. Если бы не я, он смог бы насладиться обществом Карины сполна. Я вновь задаюсь вопросом, не ее ли трусики остались в постели, но понимаю, что не хочу этого знать. Потому что тогда я точно перестану что-либо понимать во всем этом. «Ну?» Она мнется, переводя взгляд на меня. Хотела поговорить с тобой. Можем отойти? Говори при Вике. Не думаю, что у тебя есть для меня конфиденциальная информация. Что-то с близнецами, с братом. Я... Хотела пригласить тебя на их день рождения. Мы с Юрой еще не решили, где точно будем праздновать, но я надеюсь, что ты не улетишь в этот день. все таки они тебя так любят и всегда ждут. Ты слишком мало внимания уделяешь им в последнее время. Ты могла сделать это по телефону. К тому же еще целый месяц впереди. Не волнуйся, мы с Викой обязательно будем. От его «мы» у меня почти срывается смешок, а лицо Карины слегка перекосило. Могла, конечно, но я была неподалеку и решила привезти тебе карту заодно. Как бы, между прочим, произносит она. Что? Какую карту? Банковскую. Ты заблокировала ее, но я не знаю, что в таких случаях стоит делать. Ее в банк нужно сдать или как? Она нервно роется в сумочке, достает из кошелька золотую пластиковую карту и протягивает мужчине. Игорь вертит ее в руке, усмехается, а потом подходит к пластиковому мусорному мешку, который я оставила у двери, и с невозмутимым видом бросает ее туда. Ее можно было просто выбросить. Я теряюсь в догадках, что это все значит. Они разбежались, или он перекрыл ей доступ к деньгам? Карина провинилась? «А, ясно». Девушка прикусывает нижнюю губу, хмурится, и я совершенно не понимаю, что ей нужно. Игорь же переводит взгляд на меня, что-то решает для себя и произносит. «Переоденься, поедем в банк. У тебя есть с собой паспорт?» Отрицательно мотаю головой. «Документ какой-нибудь, копия паспорта?» «Снова нет». Ты являешься клиентом банка Альфа-град. У меня карточка для стипендии их была. Хорошо, переодевайся. Я смотрю на мужчину с недоумением, не понимая, к чему все эти вопросы. Нехотя оставляю их с Кариной в одной комнате вдвоем и в спешке меняю одежду Югоря на свой сарафан. Еще из коридора слышу звонкий смех Карины, и по венам разливается злость. Хочу, чтобы она ушла. «Исчезла вместе со шлейфом своих дорогих цветочных духов, от которого меня начинает мутить. Похоже, эта женщина не нравится даже моему малышу». «Готова?» Игорь притягивает меня к себе, обнимает за талию и целует в висок. «У него это получается так естественно, словно мы и в самом деле влюбленная пара. Он отличный актер, отыгрывает шоу перед единственным и главным зрителем, хочет вызвать ревность». Доказать, что у него все прекрасно без нее. В чем причина такого поведения? А как же уборка? Ты отменил заказ? Бросаю неуверенный взгляд в сторону ведра с водой. Нет, у них есть ключи. Я почти год пользуюсь услугами этой компании, а иногда приходится положиться на их репутацию и честность. А я хочу спросить, зачем в таком случае понадобилось просить меня приглядеть за ними? Но вовремя прикусываю язык потому что Карина следует за нами к лифту и находится совсем рядом. А моя неприязнь к ней намного больше, чем к этому мужчине. Именно поэтому я послушно сажусь на переднее сиденье черного внедорожника и всю дорогу не задаю лишних вопросов. «Моя машина в ремонте?» Карина хлопает дверцы автомобиля и устраивается на заднем сиденье, словно королева. Прямая осанка изящно держит перед собой сумочку. Проводит пейзаж скучающим взглядом и время от времени заводит с Игорем разговор. Обстановка накаленная. Карина испытывает неприязнь ко мне. Я к ней. Игорь же. Не знаю. Ощущение, словно он не рад нашей совместной поездке, инициатором которой, к слову, был он сам. Мы паркуемся у банка, того самого, о котором спрашивал Игорь. Я неторопливо отстегиваю ремень безопасности, Выхожу на улицу и, жесть под холодными порывами ветра, топчусь на месте, не зная, что делать, пока Карина выходит из салона с другой стороны машины. На плечи ложится мужской пиджак, укутывая меня теплом и мужским запахом. «Уже прохладно, тебе стоит одеваться теплее». Горячее дыхание Игоря щекочет затылок, вызывая по всему телу мурашки. Сейчас, когда он стоит позади меня, я не вижу его лица, Я могу уловить разницу в их с Юрой голосах. Голос Игоря звучит более низко и хрипло, словно в прошлом он был заядлым курильщиком. Идем. Берет меня за руку, переплетая наши пальцы, и тянет меня за собой в сторону здания. Я узнаю фамилию будущего отца моего ребенка в банке. До этого почему-то никогда не задумывалась и не пыталась узнать у Юры его полное имя. Но вот когда менеджер банка с улыбкой встречает Игоря, Уточнив, он ли Константинов, я не сразу понимаю, кого именно имеет в виду девушка. Все это выглядит до неимоверного смешно. Мы с Кариной садимся по обе стороны от мужчины, который заявляет банковскому работнику, что нужно сделать обеим дамам карты с привязкой к его счету. Могу поклясться, что слышу, как начинают работать шестеренки в голове у менеджера. Наверняка она решила, что одна из нас жена, а вторая любовница. И мы большая шведская семья. Это видно по ее любопытному и оценивающему нас взгляду. Потому как она время от времени смотрит на обручальное кольцо на безымянном пальце Карины. В совокупности с фамилией в ее паспорте с первого раза становится понятно, кто из нас в ее голове занял место жены Игоря. Вот только единственное, что не вяжется в этой истории. Игорь-то без кольца. Карина всем своим видом пытается показать, кто из нас имеет большее влияние на мужчину. Спрашивает, можно ли заказать карту с фотографией детей, можно ли сменить программу лояльности, пакет обслуживания, увеличить проценты на бонусном договоре. Я же сижу молча, совершенно далёкая от всего этого. Хотите ли вы установить месячный лимит на картах? Задает стандартные вопросы монотонным голосом девушка. Что? Игорь, кажется, находится где-то в прострации, с недоумением смотрит на Анастасию, которая вновь повторяет свой вопрос. «А, да. По карте Виктории поставьте безлим о Карине». В раздумьях он почесывает густую щетину, мельком бросает взгляд на застывшую в ожидании приговора невестку и вновь возвращается к менеджеру. «Три тысячи евро. Этого же хватит на всякие безделушки для близнецов», обращается к Карине. «Ну...» Но... «Я не считала до этого, сколько тратила», — растягивая слова, произносит она. Карина бросает в мою сторону убийственные взгляды, словно моя вина, что у них с Игорем случилась какая-то размолвка, и она лишилась спонсора. «На игрушки точно хватит, а все остальное — это уже заботы брата», — усмехается он и вдруг накрывает ладонью мою руку, сплетая наши пальцы в замок, и таким образом дает понять ей, что ему теперь есть о ком заботиться и беспокоиться. Я понимаю, что это всего лишь игра с его стороны, попытка вызвать ревность у Карины, не грамма искренности, но, тем не менее, мое сердце сбивается с обычного ритма, а ладони вмиг потеют от волнения. Я не слышу ни звука из разговора Игоря и девушки. Словно переношусь в вакуум. Все мои ощущения сосредоточены вместе соприкосновения нашей кожи. Его рука прохладная. Подушечкой большого пальца он поглаживает по тыльной стороне моей ладони, будто пытаюсь успокоить, но достигает совершенно иного эффекта. Я настолько нервничаю, что когда мне протягивают планшет с просьбой поставить подпись в белом поле, то теряюсь и не сразу понимаю, что от меня хотят. А потом мой указательный палец дрожит так что получается странная закорючка, и я прошу переделать ее два раза подряд. Мы выходим из банка, не говоря друг другу ни слова. Карина недовольная. Скорее всего, месячный лимит, установленный Игорем, не соответствует ее запросам. Я же послушно следую за мужчиной, не зная, куда деть пластиковую карту, которую сжимаю в ладони. В таком же гнетущем молчании мы подвозим девушку к многоэтажному дому, и когда она покидает салон, я наконец-то могу выдохнуть. «Вот, держи», — И я протягиваю Игорю платиновую карту, о которой, наверное, мечтает каждая женщина. Я же не чувствую ничего, кроме странной затаённой обиды. Игорь использовал меня в своих корыстных целях. В который раз? Конечно, я могла и не участвовать во всем этом. Никто не заставлял меня подыгрывать мужчине, но из-за желания хоть как-то позлить жену Юры, не решилась перечить ему. «Она твоя?» Лишь мельком бросив взгляд в мою сторону, сухо произносит мужчина и вновь сосредоточенно смотрит на дорогу. «Карина уже вышла, если ты не заметил», — говорю едко. Причем здесь она?» Меня злит эта отстраненность и равнодушие Игоря. На его фоне чувствую себя не сдержанной истеричкой. «Это ведь была показательная порка?» Решил позлить ее, отдав в мои руки несметное богатство? Кстати, сколько здесь? Тысяч десять двадцать евро. Слушай, я никогда не делаю того, чего не хочу. Эта карта для тебя, чтобы ты могла приобрести все, что нужно. Сквозь зубы произносит он, с силой сжимая руль. Нет, мне не нужны твои деньги, поэтому вот, просто оставлю ее здесь. Я открываю бардачок, хочу забросить туда дурацкий пластик, но Игорь перехватывает мою руку, приказывая остановиться. Вика, не глупи. У тебя все еще нет работы. Насколько я понял, в любой момент могут экстренно понадобиться деньги. Где ты их возьмешь? Можешь не пользоваться ею без надобности, но держи у себя, пожалуйста. Мне так будет спокойней. Ты так просто даешь мне доступ к своему счету. «Не боишься, что я окажусь аферисткой и облапошу тебя?» Игорь бросает на меня тяжелый взгляд, явно не оценив мое чувство юмора. Громко выдыхает и спрашивает. «Куда тебя подбросить? Домой? Ко мне или заедем поедим?» «Домой». Тетя, наверное, волнуется, хотя я и предупредила ее перед тем, как телефон окончательно сел, что буду поздно или вообще не вернусь. Игорь кивает в ответ и без лишних споров сворачивает в сторону дома родственницы. Мне становится спокойней, что он больше не настаивает на моем присутствии в его квартире. Но и в то же время почему-то от одной мысли о том, что мы можем больше не увидеться, неприятно давит в груди. Я тайком бросаю на него взгляд и делаю вывод, что вот такие неправильные мысли и ощущения у меня появляются из-за моей влюбленности в Юру. Бесспорно, в этом кроется причина.